5. Спортивная женщина сделала вид, будто пролистывает отчет и что-то уточняет. «И как же вы манипулируете расстояниями, доктор Кросс?» «Расстояние – фактор относительный», – сказал Артур. «Когда начинаешь применять тезис о дополнительных измерениях, манипулировать расстояниями становится легко». Реджи откашлялся, чтобы привлечь к себе внимание. Майк, ученые и члены комиссии повернулись к нему. Кхм. «Исключительно для протокола», — проговорил Реджи. «И чтобы далеким от науки участникам заседания стало понятнее, не могли бы вы разъяснить немного подробнее?» «Конечно», — кивнул Артур. Проигнорировав лежащую перед ним авторучку, он вытащил из кармана пиджака собственную, поставил на противоположных углах блокнота две здоровенные точки и встал, как заметил Майк, не использовав при этом трость. «Предположим, что эти точки существуют в двухмерной вселенной листа бумаги», сказал он преподавательским тоном, к которому прибыгают на лекциях педагоги всего мира, и продемонстрировал блокнот присутствующим. «Довольно просто, так?» Кое-кто из членов комиссии кивнул. «Мистер Магнус, раз уж вы все это предположили, как далеко, по-вашему, отстоят друг от друга эти точки?» Реджи взглянул на изображение. «Насколько я помню геометрию?» «Дюймов на 14 Верно?» «Довольно верно», — кивнув, подтвердил Артур, демонстративно вырвал лист из блокнота и сложил пополам. «А сейчас?» наверное дюймов 8 Физик свернул лист по-другому. А теперь?» «А теперь меньше, чем на полдюйма». «Но при этом, — сказал Артур, — для любого обитателя двухмерного мира ничего не поменялось. Его вселенная осталась неизменной, и точки по-прежнему разделяют 14 дюймов. Но если бы у него был способ воспринять наше трехмерное пространство, переместиться по нему и вернуться в собственное измерение... Он мог бы проделать путь из точки А в точку Б одним-единственным шагом. Аналогичным образом, мы в нашем проекте манипулируем расстояниями, создавая пути через другое измерение или, если угодно, альтернативное квантовое состояние, в котором можно преломить наше собственное измерение, где точка А... Находится в шаге от точки Б. Насчет бумаги. Твоя идея, шепнул Майк. Реджес слегка кивнул и понизил голос. Так он мне все в первый раз растолковывал, когда я попросил разъяснений. Хорошая визуализация для нас, простых парней. Полковник постучал ручкой по своей папке, оборвав гу голосов в комнате. «Так вы нашли измерение, которое позволяет это сделать?» «Это изюминка нашего проекта», — сказал Олов. Майка изумила, сколько завуалированной снисходительности способен вложить в голос этот человек. «Искать не надо. Мы просто говорим нашему оборудованию, что уже все нашли, и система работает в соответствии с данными. И это действует. На данный момент, закашлявшись, произнес Артур, мы провели больше 400 испытаний без побочных эффектов или каких-либо последствий. 167 раз объектами были люди. И сбоев в системе за все время ни разу не произошло. Ни разу. «Ни разу». Когда Артур повторил это слово, пожилой судья сел. Олаф и Джейми одновременно скрестили руки на груди. Майк нахмурился и посмотрел на Реджи. Тот быстро покачал головой в ответ. Майк схватил ручку и нацарапал в блокноте. «Если ни разу, зачем я?» «Ну и насколько это безопасно?» спросил полковник совершенно безопасно сказал артур азиат постучал ручкой по столу а что насчет бенджамина майлса небольшая стайка муравьев потащила картинки и звуки 32 месяца назад майк был в вашингтоне реджи представил ему свеженазначенного заместителя директора с которым они повстречались в холле. Тот был низеньким, но широкоплечим, с квадратной челюстью и золотисто-белобрысыми волосами. На зажиме для галстука красовался серебряный с красным щит капитана Америки. Его кабинет был через три двери от офиса Реджи слева. По рядам пронеслось невнятное бормотание Несколько человек взглянули на Реджи, Олаф и Джейми заёрзали в своих креслах. Полковник и сенатор подались вперед. Артур жестко на них взглянул. «Бен», — написал Майкл, — Реджи опять покачал головой. «То, что произошло с мистером Майлсом, конечно, весьма прискорбно», — ответил Артур. «Мы все полюбили его за время короткого визита в Сан-Диего» но нет никакой связи между случившимся и дверью Альбукерка. «Но он имел дело с вашим оборудованием», — заявил Азиат, и это не было вопросом. Семь недель назад, и сразу после, произошел первый приступ. Первый приступ произошел также сразу после того, как он вернулся в Вашингтон рейсом Virgin Америка», Сказал Артур «Вы беседовали с Ричардом Брэнсоном?» Примечание «Предприниматель из Великобритании Основатель конгломерата компании Virgin Group В числе прочего занимающегося авиаперевозками Конец примечания Майк снова посмотрел на Реджи Но лицо друга ничего не выражало «Это не ответ», — ответил азиат «Вы не задали вопроса», – парировал Артур, – «а выстроили ошибочную причинно-следственную связь между дверью и состоянием мистера Майлса. Я могу с уверенностью утверждать, что дверь тут ни при чем». «Почему?» «Потому что дверь никак не воздействует на путешественников». «До сих пор есть вероятность, что человек может пострадать от неправильного использования оборудования, но это не имеет никакого отношения к самому путешествию». «То есть процедура в какой-то мере опасна», — констатировал полковник. «Это все равно, что спросить, опасны ли автострады», — сказал олов «Хотя автострада...» Всего лишь длинная проезжая часть, и сама по себе она безвредна, но возможность получить травмы, совершив какую-нибудь глупость, остается все равно. Полковник обдумал сказанное и сделал пометку в блокноте. Спортивная женщина, которая открыла собрание, снова пролистала свою папку. «Доктор Кросс», — сказала она, — «Тут нет последних спецификаций по вашему проекту». «Нет, мэм», — согласился Артур. «Они где-то в другом докладе?» «Нет», — ответил он. «Часть нашего соглашения заключается в том, что мы никому не разглашаем результатов наших исследований и не передаем сведения о технологиях до тех пор, пока проект не будет готов стать достоянием общественности». Глаза женщины раскрылись шире. «Но это же ревизионная комиссия!» Настало мгновение, когда ученые и члены комиссии начали переглядываться между собой. Реджи придвинулся к Майку. «Вот для чего ты здесь!» – прошептал он. «Доктор!» – заявил человек в очках. «Чтобы мы стали обсуждать, Продление вашего финансирования на следующий год нам потребуется ознакомиться с вашими исследованиями. Как я только что объяснил, сказал Артур, никто не увидит нашу работу, пока дверь Альбукерке не будет готова к выходу на рынок. Ни одной формулы, ни одной строки кода, ни единого чертежа. Это было условие, которое мы специально оговорили с мистером Мангусом, когда перевелись к нему из сет. Несколько голов повернулись в сторону Реджи. Тот и бровью не повел. Полковник ВВС захлопнул папку. — Почему мы узнаем об этом только сейчас? — Потому что не читаете свою электронную почту, — сказал Олов. Этому соглашению уже почти два года. «Тогда, похоже, мы закончили», — решила сенатор, бросив на Реджи испытующий взгляд. «Если вы не можете продемонстрировать нам никаких свежих наработок, мы едва ли станем и дальше вас финансировать». «Напротив», — сказал Артур. «Мы можем продемонстрировать вам тот единственный результат», который на самом деле имеет значение. Как я уже говорил, дверь Альбукерке работает. — У вас есть видео? — спросил азиат. Артур помотал головой. — На базе. Но мы ничего не позволяем выносить из наших лабораторий. Судьи вновь разочарованно вздохнули. Майк взялся за ручку, но Реджи опустил ладонь ему на запястье, заставив положить ее обратно. «Прошу прощения», — сказал Артур, «но с самого начала было решено, что все сведения по этому проекту будут предоставляться строго по принципу минимальной осведомленности». «Ну, думаю, за те деньги, о которых вы нас просите», произнес человек в очках, «мы можем претендовать на информацию». «Зачем?» — спросила Джейми. «Среди вас нет физиков. Вы не инженеры, не программисты. Вы все равно не поняли бы ничего из того, что мы могли бы вам показать». «Но у нас есть люди, которые поняли бы», — сказала спортивная женщина. «И поэтому, — подхватил Артур, — мы ни с кем не делимся сведениями». Всеобщее внимание сосредоточилось на нем. Джейми и Олов выпрямились, словно прикрывая босса с флангов. Артур в поисках поддержки поглядел на Реджи, и тот слегка кивнул. Одно короткое мгновение ученый собирался с мыслями, а потом заявил. Дверь Альбукерке. Величайшее достижение человечества – со времен полета на Луну, возможно, даже с момента изобретения парового двигателя. Не будет преувеличением сказать, что этот проект все изменит. Транспорт, связь, торговлю, энергетику, космические исследования, вообще все. Жизнь каждого человеческого существа на планете изменится, если реализовать эту технологию а до тех пор мы не можем рисковать, допуская утечку кусочков и фрагментов. Вы покажете их консультантам, они поделятся с помощниками, те с ассистентами и коллегами, некоторые, может, даже расскажут друзьям и членам семьи. «Это сотни людей после всего лишь одного заседания». А чем больше народу имеет доступ к информации, тем больше шансов, что она просочится наружу. «Проще говоря...» — он сделал движение рукой в сторону Олафа и Джейми. «Это дело нашей жизни, и мы хотим, чтобы стервятники разорвали его на части, прежде чем мы разрешим заявить о нем публично». «То есть все дело в общественном признании». Уточнил полковник. Конечно, да, отозвался Олов. Вы разве не слушали? Мы собираемся взять все Нобелевские премии ближайшего десятилетия, даже в области экономики, физиологии и литературы. Мы намереваемся получить их за одну только основную идею. Могу понять вашу озабоченность, сказал Азиат. «Но речь не о том, чтобы вручить курсовую старому профессору, который не умеет пользоваться электронной почтой. Мы говорим о федеральном правительстве». «Да», — ответила Джейми, — «вот именно». «Вы даже собственные секреты не храните», — подхватил олов «И хотите убедить нас, что сумеете сохранить наш?» Полковник задвигал нижней челюстью. Реджи прочистил горло, и спортивная женщина посмотрела на него. «Мистер Магнус?» «Я понимаю, все это кажется очень необычным, но на самом деле совсем не отличается от целого ряда уже реализованных в прошлом программ ДАРПа с высоким уровнем секретности. И официально, и неофициально». Сенатор что-то проворчал о своей папке и переключила внимание на Реджи. То есть Дарпа ожидает, что мы вбахаем еще 300 миллионов долларов в проект, основываясь на... на чем? Ни объяснений, ни отчетов, ничего. Основываясь на том факте, что он работает, сказал Олаф. Артур остановил его жестом. Олаф откинулся в кресле и скрестил руки на груди. Реджи показал на него пальцем. «Этот человек дело говорит. По сути, только это и имеет значение. Дверь Альбукерке работает. Я видел это собственными глазами. Речь идет не о том, чтобы дать проекту еще год и посмотреть, будут ли результаты, о том, чтобы за этот год команда «Двери» могла завершить тестирование и предоставить несокрушимую документацию, которой не будет никаких вопросов. Но, не зная, что они делают? «Нам известно, что они делают», — перебил сенатора Реджи. «Они строят систему, которая позволит вам попасть из Нью-Йорка в Лондон «Совершив всего один шаг, они собираются делать именно то, что сказали». Человек в очках постучал ручкой по папке. «Несмотря на то, что никто из нас не знает, как это работает». «Никто из вас не знает, как это работает», — подчеркнул Артур. Реджи поднял два пальца, и спортивная женщина снова назвала его фамилию. «Когда мы нанимаем лучшего в мире повара приготовить обед, — сказал он, — мы не ждем, чтобы тот поделился своими рецептами. Предполагается, что он просто подаст блюдо, которое мы заказали, в полном убеждении, что получим именно то, что хотим. Именно это сделали доктор Кросс и его команда, «Они дают нам отведать вкус замечательного блюда, причем ясно, что в дальнейшем в нашем распоряжении будет еще больше, в том числе и рецепт, когда все окажется доведено до совершенства». Атлетка потянулась к азиату и что-то зашептала. Тот кивнул и посмотрел на сенатора. Полковник ВВС явно хотел взглядом прожечь в Олафе дырку. «Вдобавок», — продолжил Реджи, снова подаваясь вперед, «я посылаю одного из своих лучших людей, чтобы он на месте провел полное освидетельствование проекта. Он вернется и представит на ваше рассмотрение детальный отчет». И он сделал жест в сторону Майка. Взгляды всех присутствующих последовали за его рукой. Взгляды членов комиссии... Ученых. Семеро сделали пометки. Майк кожей чувствовал чужое внимание. Артур Кросс выпрямился. Глаза Джейми сузились. Олов набычился. «Я еще не согласился», — прошептал Майк. «Слишком поздно отказываться», — пробормотал Реджи. «Ну», — сказала спортивная женщина, — В сложившихся обстоятельствах представляется, что запланированную на вторую половину дня сессию вопросов и ответов проводить бессмысленно. Она закрыла папку и обменялась взглядами с остальными членами комиссии. Думаю, на этом все. Доктор Кросс, мы очень благодарны вам и вашей команде за то, что вы сюда приехали. Вы дали нам пищу для размышлений. Артур склонил голову. «Мистер Магнус», — продолжила женщина, — «судя по всему, после Ленча нам с вами все равно придется поговорить». «Думаю, это возможно», — она кивнула. «Тогда вернемся сюда в час тридцать». Члены комиссии поднялись, присоединились к своим помощникам и разбились на группы по 2-3 человека. Ученые сгрудились в кучу и негромко перешептывались, бросая взгляды то на Реджи, то на Майка». «То, что ты сделал, — сообщил Майк, — это полный отстой. Ты слишком долго зависал с подростками».